Часть 4. От мифов к реальности В истории человечества можно выделить три категории мифов. Первая – это древние мифы, такие, например, как плоская земля, стоящая на трех китах, или миф, что на Канарских островах живут люди с пёсими головами. Эти мифы со временем были опровергнуты. Вторая – древние мифы, которые сегодня могут иметь реальное подтверждение с позиций современной науки. И, наконец, третья категория – это мифы, возникшие уже в наше время и серьезного научного подтверждения не имеющие. Наиболее наглядный пример – миф о глобальном потеплении, запугавший миллионы людей. Однако, чем чаще мы обращаемся к мифам и легендам древних народов, тем более убеждаемся в том, что почти каждый из них имеет вполне реальную основу.